Разработка возобновилась. Приехал тот же инженер с разными рабочими, и началась та же работа. Та же работа, да, но совсем другим способом, чем раньше. Как-то задом наперед. Все казалось так просто. Приехали шведы с рабочими, с динамитом и деньгами. В чем же дело? И даже Аронсон вернулся. Торговец Аронсон, желавший во что бы то ни стало, купить обратно великое. «Нет», — сказал Елисей, — «я не продаю».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 Но натурально он был сын Маркграфа, ездил в первом классе и покупал много товаров. Из поездок своих он каждый раз возвращался все наряднее и важнее, в последний раз приехал в Галошах. — Что это? Ты носишь две пары сапог? — спрашивали его. — Да, у меня очень зябкие ноги, — отвечал Елисей. И все жалели его, что у него такие зябкие ноги. Счастливые дни, барская жизнь и безделье.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 И весь это грянуло, словно страшнейший взрыв динамита. Всех затуманило и оглушило. Жители села погрузились в глубокую скорбь. Одни обвиняли Гейслера, что этот чертов Гейслер опять сыграл с ними штуку. Другие приплелись на сход и послали опять депутацию из доверенных лиц, на этот раз к рудничной кампании, к инженеру. Это ни к чему не привело.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 Он вышел однажды вечером, и вот что он пережил. Это было не единственное его приключение. У него были и другие, но было и такое приключение, что Иенсина покинула Силанра. Это создало большой беспорядок в душевной жизни Сиверта. Да, вышло так, что она уехала, сама захотела. О, Иенсина была не первая встречная, этого никто бы не сказал.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 Их и так две взрослых женщины на усадьбе. К чему же еще эта, пышущая свежестью и созревшая для замужества Иэн Сина? Ингер с неудовольствием смотрела на эту брачную зрелость и думала, должно быть, «Точь в точь такой была когда-то и я». Религиозность ее не ослабевала. Она была так мало порочна от природы. Она отведала сладкого, полакомилась,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 И чего этот доверенный Андерсон таскается в селандро по воскресеньям и болтает о сельском хозяйстве с Исааком? Неужели оба они воображают, что малютка Леопольдины ничего не понимает? О, молодежь была безумно в старину лет тридцать-сорок тому назад, но теперь она стала еще хуже. Ну уж как там будет, сказал Исаак, когда они заговорили об этом. А вот теперь весна на дворе, а Иенсина уехала.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 Но для начала был этот один. Исаак предвидит день, когда ему придется строить здесь маленькую избушку, уголок для себя и ингер. Он хочет расчистить место, пока Сиверт в великом, а то придется объяснять сыну, а этого он хочет избежать. Разумеется, придет день, когда Сиверту понадобятся все строения на усадьбе. Стало быть, родителям нужно запасти себе избу. Собственно говоря, стройка Вселандра никогда не прекращалась.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 Вот он лежит и давит, и давит, ужасно страшно, как циклоп, и кажется, что туловище у него вытягивается до самых колен. В нем была известная пышность и великолепие, экватор его был невероятен. Но камень не сдвинулся. — Делать нечего. Надо еще покопать. — Взорвать камень? — Молчок. — Нет, надо еще покопать. Он вошел в азарт. Камень надо вытащить. Нельзя сказать, что в этом сказывалась какая-то извращенность Исаака. Нет. Это была старая любовь землероба, но совершенно лишенная нежности. С виду это казалось глупо. Сначала он словно припадал к камню со всех сторон, прежде чем навалиться на него, потом оказывал с боков и обнимал, счищал с него землю обеими руками. Вот что он делал. Но все это были не ласки.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 «Чудесная приступка!» — гордо говорит он. Ингер наивно восклицает. «Не понимаю, как ты мог это знать?» отвечает Исаак. «Ты думаешь, я стал бы зря ковырять землю?» Они вместе идут домой. Исаак наслаждается незаслуженным восхищением. Он рассказывает, как все это время гонялся за порядочной приступкой, и вот, наконец, нашел. Отныне в его работе не будет ничего подозрительного.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 Вот лежит на пригорке старая шляпа зюйдвестка и гниет. Сюда на опушку загнала ее, должно быть, буря или, может быть, ребятишки, когда были маленькими. Она лежит здесь год за годом и все больше и больше разваливается. А была когда-то отличная зюйдвестка и вся желтая. Исаак помнит, как пришел в ней от торговца, и Ингер сказала, что это очень красивая зюйдвестка. Года через два он зашел на селе к маляру и попросил его хорошенько вычернить Зюйдвестку, а поля выкрасить зеленым. Когда он вернулся домой, Ингер сказала, что Зюйдвестка стала еще красивее, чем была. Ингер всегда все нравилось. Ах, то было хорошее время. Он колол дрова, а Ингер смотрела. То была его лучшая пора. А когда наступали март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг о друге,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 «Хотел бы я иметь твою голову», — говорили ему люди. Это-то все верно, но он слишком много тратит денег. Ведь сельские покупатели никогда не платили своих долгов, а даже такие голыши, как Бреда Ольсен, приходили зимой в Великое и получали в кредит и бумазею, и кофе, и патоку, и керосин. Исаак передавал уж много денег Елисею на его торговлю и разъезды. От богатства, полученного за медную скалу, немного оставалось —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 а жалко елисея и все мрачнее и мрачнее становится отец а он и раньше то был не очень веселый тогда сиверт раздражается новостью а у нас в пустоши прибавилось людей как так еще двое новоселов они купили напротив нас исаак останавливается держа на весулом это большая новость и хорошая новость одна из самых лучших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 Работа на руднике прекратилась, но это пошло только на пользу земледелию. Неправда, что пустошь замирала, наоборот, она начинала кишеть жизнью. Еще двое новых поселенцев, четыре лишних руки, поля, луга, дома. Ах, как хороши зелененькие полянки в глубине леса. Избушка, колодец, дети, скотина. На болотах, где торчал чертополох, колышется ячмени Кивают на межах голубенькие колокольчики, Солнечное золото пылает на лютиках у домов. И ходят люди, разговаривают, Думают и составляют одно с небом и землей. А вот стоит первый в пустоши человек. Он пришел однажды, увязая по колено в болото И путаясь в вереске, Нашел откос и поселился там. За ним пришли другие, Протоптали тропинку по пустынной земле,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 с внезапно проснувшейся веселостью, с новым порывом жизнерадостности.